До Куба-лаборатории оставалось около полукилометра, когда они подошли к яме с уходящими вглубь ступеньками. Здесь я вышел, когда очнулся после того, что произошло. Марич говорил глухо, сквозь зубы. В голосе его отчетливо прозвучали рыдание и ненависть. — Это вход в... — осторожно начал Павел. В бункер независимой аппаратуры. И не вход, а запасной аварийный выход. Я уже пробовал войти туда с конкистадором, да и не я один. Но мы кое-что не учитывали. Попробуем еще раз вместе. Павел на мгновение растерялся. Он не был готов к несанкционированному штурму лаборатории. Но колебался недолго, чутко ощущая напряжение партнера. Идем. Что у вас есть, кроме фонаря? Универсал. И батарея спецснаряжения, как и положено разведчику. У вас в поясе такая же. Я пойду первым. Прикрывайте тылы и следите за каждым моим жестом. Вполне возможно, что придется драпать без оглядки. Хронопена очень скверная штука. И если она прорвется в тоннель... Марич, не обращая внимания на высветившуюся в воздухе очередь алых букв. Вход запрещен, опасно для жизни, включил фонарь и полез вниз. Павел кинул взгляд на сияющую гору ствола, скрипя сердце, шагнул на ступеньку из черного базилита и услышал чей-то шепот. Вам что, жить надоело? Кто это сказал? Негромко, но резко спросил Павел, что за шутки. Эфир притих. Потом из шелестящего фона выплыл дежурный по зоне. «Что вы имеете в виду, инспектор?» Павел хмыкнул, представляя, как ухмыляется сейчас неведомый шутник. «Все в порядке. Проверка связи». Шепот больше не возобновлялся. Метров сорок они преодолели без труда. Здесь уже поработали роботы, подрасчистили завалы и выровняли пол. Но потом ход сузился из-за вспучившихся стен. Потолок прогнулся так, что местами приходилось чуть ли не вставать на четвереньки. И, наконец, дорогу преградила металлическая на вид стенка с листом обычного пластпапира. «Впереди опасная зона. Кто пойдет дальше, тот кретин». Марич рассмеялся. Сорвал листок, скомкал и выбросил. Оглянулся. Лицо у него было какое-то обостренное, веселое и злое одновременно. Дальше действительно опасная зона. Опасная прежде всего неизвестными хроноэффектами. До сих пор удивляюсь, как я ее преодолел, когда выбирался из бункера. Кстати, до него всего метров триста. Но я недаром взял универсал. Марич снял с пояса пистолет. Я выяснил у знакомых физиков, что хронопена боится энергоразряда. Сейчас проверим их гипотезы практически. Павел молчал. Он не был трусом, но рисковать любил с открытыми глазами, рассчитав последствия рискованного шага и собрав максимальную информацию о препятствии. В данном случае он оказался в глупом положении, с самого начала поддавшись энергичной уверенности инженеров в правильности своих действий. Марич посчитал молчание соучастника за согласие и разблокировал дверь. Казавшаяся металлической, перегородка исчезла, оставив вместо себя пылающую алую надпись «Стой! Опасно для жизни! Проход запрещен!» За перегородкой шел узкий туннель, одетый в броневой каркас, весь оплетенный паутиной, так что уже в десятки метров все тонуло в белесом туманном мерцании.